Гаэф Брин. Грех и магия. Глава первая. Алексис. «Здравствуйте. Я могу поговорить с детективом Маклафлином, пожалуйста?» — спросила я у женщины, которая приняла телефонный звонок. Мой подопечный Мордекай шел на поправку. Он исцелялся с невероятной скоростью, ведь теперь человеческое тело больше не сопротивлялось магии оборотня, так что времени у меня оставалось мало. Я пообещала помочь духу, а теперь так и поступила. Вот почему я звонила в полицию Нью-Йорка. Мне хотелось выполнить последнюю просьбу нервного призрака, которого я встретила в магическом паноптикуме в не магической зоне. Детектив при жизни. Этот бедняга надеялся раскрыть с моей помощью последнее дело. С кем я разговариваю? – спросила женщина. Джейн Фан Тейн. Я поморщилась. Надо было отрепетировать фальшивое имя. Я ненавидела лгать. У меня никогда не получалось. Джейн Фонтейн. У меня есть информация, которая заинтересует детектива Маклафлина. Наверное. По крайней мере, должна заинтриговать. Пожалуйста, подождите. Я постучала пальцами по старому столику, стоявшему в кухне. Можно сказать, этот предмет мебели заменял нам столовую. Моя вторая подопечная, Дейзи, та самая из девяти в четырнадцать, а потом в пятьдесят, лениво вошла на кухню. На ней был поношенный спортивный костюм, а каштановые волосы она скрутила в небрежный пучок на затылке. «Доброе утро», — пробормотала Дейзи, с трудом разлепив сонные глаза. Яркий свет, проникающий сквозь кухонное окно, упал Дейзи на лицо. Она отпрянула, словно от пощечины, и прикрылась ладошкой. «Что с погодой?» В конце августа на Сан-Франциско часто опускался туман. Воздух становился таким густым от влаги, что улицы начинали блестеть. Любой человек с кудрявыми волосами выглядел так, словно только что воткнул столовый прибор, к примеру, вилку в розетку. Но иногда мать природа баловала нас. На пару дней мрачная серая пелена сменилась чудесным голубым небом и теплым солнцем. Такую погоду мы могли ожидать в октябре, а сейчас еще слишком рано. Музыка в телефонной трубке сменялась от одной приятной джазовой песенки к другой. Дейзи распахнула дверцу морозильника. «Во сколько ты начинаешь?» — спросила она, всматриваясь в ледяные глубины. Да уж, в ближайшие дни холодильник предстояло разморозить. Я вздохнула и потерла лоб. «У меня куча забот, но их придется отложить. Я же согласилась работать на полубога Кирана, властного и опасного сына Валенса». Киран жаждал помочь своей покойной матери покинуть мир живых. Все улики говорили о том, что Валенс удерживал ее дух в плену. Мне предстояло исправить проблему. И желательно не погибнуть. Вот что я получала за собственное упорство, когда дело касалось помощи призракам. Попадало в неприятности. Если в жизни и есть что-то однозначное, так это правило «Не связывайся с Валенсом». Один из беспощаднейших и коварных полубогов в мире управлял магическим Сан-Франциско и был тираном. Даже лучшие шпионы не могли войти в город незамеченными. Опытных убийц, работавших десятилетиями, ловили после одного захода на территорию Валенса. Каждый это знал. Каждый боялся Валенса. И не зря. И почему я думала, что смогу его одолеть? Я — 25-летнее ничтожество, чья магия работала в основном на умерших. Я просто собиралась пополнить их ряды. Я потерла глаза. В 12. Кто-то должен заехать за мной и подбросить кофе Сукирана. Дейзи достала рваную коробку с мороженым и захлопнула дверцу морозилки. Я думала, его офис в здании магистрата. Девочка направилась к ящику со столовыми приборами. Зачем кому-то вести тебя? Почему его парни прячутся у нас во дворе? Ходят за мной по пятам. Они по ошибке решили, что я чего-то стою. Я поморщилась от лжи, а потом скривилась еще раз из-за того, что сама себя и выдала. К счастью, в этот момент Дейзи не смотрела на меня. Я толком не могла сказать, стоило ли чего-то, зато точно знала, почему парни Кирана прятались в кустах и следили за мной. Они защищали меня. Я не была говорящей с призраками, как всегда предполагала. никчемной девчонкой с бесполезной способностью видеть и слышать духов, которая не могла найти достойную работу. Киран устроил для меня настоящую магическую проверку, чтобы я поняла. Никто не мог видеть и слышать призраков так, как я. И, кстати, в действительности я вовсе не была говорящей с призраками. Я оказалась никому прежде неизвестной дочерью наверняка неуравновешенного полубога из рода Аида, который подарил мне один из самых жутких видов магии в мировой истории. Я сумеречный странник, наиболее редкая форма некроманта. Общение с призраками перестало быть проблемой. Но именно поэтому я и собиралась убедить детей, что это по-прежнему моя тема. Дейзи взяла ложку и поставила коробку с мороженым на столешницу. Тарелкой она пренебрегла. Дейзи, это не твоя личная упаковка мороженого. Возьми хотя бы блюдце. Я ущипнула себя за нос. Впрочем, неважно. Я не разрешаю тебе завтракать мороженым. Дейзи раздраженно фыркнула и потянулась за голубой тарелкой со сколом. Не разрешаю завтракать мороженым, повторила я. Нельзя. Да ладно тебе. «Я собиралась на пробежку с морди и мигом сожгу калории». «Нет, и не в...» Приятный джаз в ухе оборвался и сменился на хриплый голос. «Алло, мистер Хэмшоу?» «Нет, я...» Фальшивое имя вылетело у меня из головы. «Мне нужен детектив Миллер», — поспешно сказала я и стиснула зубы. «Чёртова Дейзи и её плохие привычки. Из-за неё я только что произнесла имя духа. Я имела в виду детектива Маклафлина». Мне необходимо пообщаться с детективом Маклафлином. Мой невидимый собеседник не отвечал. «Алло!» — проговорила я, наблюдая, как Дейзи открывает коробку. «Кто вы?» — насторожился мужчина. «Неудивительно. Я же только что хотела потрепаться с убитым детективом». «Джейн!» — я перебрала все варианты в голове. «Фонда! Фонтейн!» «Простите, моя подопечная пытается позавтракать мороженым и...» «Чёрт, — закричала Дейзи, заставив меня умолкнуть. Секунду она смотрела в коробку, а потом ее личико исказилось от злости. Девочка развернулась и поплелась в коридор, не выпуская коробку из рук. «Что вы хотите, Джейн?» — медленно спросил мужчина. «У меня сообщение для детектива Маклафлина от его бывшего коллеги». «Я детектив Маклафлин». «Отлично. Понимаете, прозвучит безумно, но я дала слово, и...» «Джим Миллер просил передать вам. 877-терминал-3». «Больше я ничего не знаю. 877-терминал-3». «Он думал, что это поможет вам». В телефонном динамике воцарилась тишина. Зато из коридора прогремел возглас Дейзи. «Если ты что-то доел, выброси упаковку в мусорное ведро. Не закрывай коробку и не ставь обратно в холодильник. Что с тобой? Мне захотелось мороженого, потому что я увидела коробку». Не отворачивайся, у нас серьезный разговор. Раздались звуки, похожие на удары. Ай, я понял! взвизгнул Мордыкай. Не трогай меня! Я прикрыла телефон ладонью. Дейзи, хватит мучить брата! рявкнула я. Мы лечили его не для того, чтобы ты его избивала. Он заслужил! проорала Дейзи в ответ. И он мне не брат. Оставлять пустые упаковки из подмороженного у морозилки то еще дерьмо. У нас есть мороженое только благодаря мне, парировал мордыкай. Ай, может, хватит? Мы несколько лет не ели мороженое тоже благодаря тебе, заявила Дейзи. Хватит визжать! После всех тренировок ты не можешь справиться с девчонкой. Ты тоже ходишь на тренировки? завопил мордыкай. Я откинулась на спинку стула и выглянула в коридорчик. Перестаньте драться, отыграйтесь на тренировках. «На тренировках он не такой беспомощный!» — отозвалась Дейзи, и до меня донесся звук очередного удара. Она была права. Я поднесла телефон к уху, проверяя, что собеседник не отключился. «Алло!» — произнесла я. «Откуда вам известно о детективе Миллере?» — спросил мужчина. Я прищурилась, услышав визг из коридора. Разобрать, кто кричал, было невозможно. «Здесь-то и начинается безумие, о котором я вечно говорю». — ответила я, подавшись вперед. Ничего, дети выживут. Помните старый фильм, в котором мальчик понимает, что может видеть мертвых? У меня похожие магические способности. Вроде как у ваших сотрудников, но гораздо эффективнее. Джим искал преступника. Ромаро или Романо. Я стараюсь не запоминать имена. Его последней просьбой было передать сообщение вам. А теперь решайте сами, верить или нет, но у меня уже все. Когда это случилось? Дейзи тяжелым шагом вошла на кухню. Без коробки. Я снова прикрыла телефон рукой. Где коробка? Выпалила я. Пусть придурок выкинет ее. Давно следовало это сделать. Дейзи. Я покачала головой и вернулась к телефонному собеседнику. Мое терпение почти закончилось. Дело было примерно около месяца назад, начала я. Мне заплатили, чтобы перевести призраков через черту. Впрочем, не имеет значения, иначе вы можете посчитать меня странной. Самое главное, Джим очень хотел, чтобы кто-то передал вам сообщение. 877 терминал 3. Он не объяснил, а я не спросила. Я сдержала обещание, сейчас моя совесть чиста. Я кивнула, намереваясь попрощаться. Откуда вы знаете Роману? Спросил мужчина, и я не успела дать отбой. Дейзи распахнула морозильник, облокотилась от дверцу и уставилась на ледяную корку. Дейзи, ты тратишь электричество, предупредила я. Быстро возьми то, что надо, и закрой дверь. Я вернулась к разговору. Простите, в последние недели мы получаем подарки, теперь у нас слишком много еды, и это приводит к нежданным проблемам. В любом случае, я не знакома с Романом. Короче, один тип подошел к моему столику в том магическом паноптикуме и спросил, могу ли я изгнать нескольких призраков. Прежде чем сделать это, я дала мертвым ребятам пять минут, чтобы высказаться. Джим передал мне сообщение. «Восемь, семь, семь. Как погиб Джим?» «Не представляю. Я не слушала его почти все пять минут». И вновь повисла тишина. «Я понимаю, как это звучит», — поспешно добавила я. Но я не привыкла выслушивать описание чего-либо, связанного с ужасающей жестокостью. Я старалась отключиться. Но в конце Джим привлек мое внимание и сделал все, чтобы я его выслушала. А затем он согласился уйти. «Боже, какой тупой собеседник!» — пробормотала Дейзи. «Уйти?» — переспросил детектив. «Перейти черту. Обрести покой». «Ясно». Судя по голосу мужчины, он решил, я что-то скрываю. «То есть у вас магические способности?» «Да. Удачи вам. Надеюсь, дальше вы разберетесь. Пока!» Я убрала телефон от уха, проигнорировав возглас. «Подождите!» и завершила вызов. Скорее всего, детектив был бы не против вызвать меня на допрос, в котором я участвовать не собиралась. «Он тебе поверил?» — поинтересовалась Дейзи, доставая из холодильника упаковку молока. Он был слишком занят подозрениями, чтобы поверить мне. Наверное, я решил, что это ловушка, или я криминальная доносчица, или что-нибудь еще. Я поднялась на ноги и взмахнула руками. Больше не моя проблема. Я выполнила обещанное, конец истории. Дейзи покачала головой. Тебе стоило воспользоваться печатным бланком, который я украла у папаши Денни. С ним тебя не выследят. Денни. Подросток, которого Дейзи держала на крючке, даже после того, как украла сыворотку для Мордекая из ветеринарной клиники родителей Денни, и с помощью шантажа заставила мальчишку молчать. Мы с Мордекаем пили ее до тех пор, пока она не перестала встречаться с этим парнем. Я не назвала свое настоящее имя, ответила я. Как меня найдут? Дейзи закатила глаза и достала коробку хлопьев из шкафа. Ты звонила с мобильного телефона, тупица! Они отследят звонок. Угомонись, они не отслеживают каждый звонок. К тому же Киран заранее оплатил мобильные услуги на год. С учетом его навязчивого желания контролировать любую ситуацию, наверняка услуги оформлены на его имя. Если что, детектив обратится к нему. Короче, не моя проблема. Если только вы не поссоритесь, тогда он сдаст тебя копом. Он полубог, Дейзи. По линии Посейдона, одного из могучей триады или Большой Тройки. Дейзи равнодушно уставилась на меня, и до меня дошло, что в ее образовании имелись огромные прорехи. Боги-триады — братья Зевс, Аид и Посейдон. Многие считают их самыми могущественными. Полубоги по их линии часто получают уйму силы, хотя я не знаю, сколько. Дейзи по-прежнему смотрела на меня пустым взглядом, и я поняла, что ей скучно. «Ладно». В любом случае, пусть Киран пока что не управляет конкретной территорией, но он один из крутейших парней на планете. Если он захочет меня убить, то сделает это лично. Ему даже не придется прятать труп. Киран просто скажет «Упс» и пойдет по своим делам. Я никто. Живу в щели между магическим и немагическим сообществом. Всем без разницы. И ты согласилась работать на него? Дейзи щелкнула языком. Самоубийца. От удивления у меня отвисла челюсть. «Тебе что, гормоны память отшибли? Ты помогла получить эту работу. Заставила Кира накупить мне бербери и договорилась о зарплате получше. Твоей вины явно не меньше. Я отличный коммерческий директор. Я не решаю, на какую работу мой клиент должен или не должен соглашаться. Как-то неэтично». Хлопья с шумом посыпались в миску. Я вскинула руки. «Не мели ерунду!» Кроме того, он не хочет убивать меня, мы обе в курсе. Только если я не разозлю его или... «Он тикающая бомба!» Кстати, полиция не приедет сюда, чтобы меня арестовать. Что это было? Какой-то дурацкий звонок. Всего лишь туманное послание от магической лунатички. Конечно, копы наплюют на него, как и все остальные. Люди обычно пропускают мимо ушей мои предупреждения. Но если детективу удастся расшифровать сообщение, и он что-то обнаружит, что ж, вряд ли чувак захочет поделиться своей славой. Моя работа, говорящая с призраками в прошлом. Вперед к новым свершениям. И кто из нас городит ерунду? Ты собираешься работать на властного полубога с психологическими комплексами. Я ненавидела проигрывать споры неуравновешенным подросткам, которые думают, что они всезнайки. Но Дейзи не ошиблась. «Ну ладно», — простонала я. «А теперь помоги Мордыкаю. У вас тренировка через час. Если вы поздно позавтракаете, вас опять вырвет». «Я ему не мать», — заявила девочка, наливая молоко в миску. «Зато я мать почти. И для тебя тоже. И я прошу помочь ему». «Ррррррррр», — Дейзи показала на свою миску. «Почему ты не сказала об этом раньше? До того, как я налила молоко». «Теперь хлопья размокнут!» «Дай мартыкаю хлопья в качестве наказания за поздний подъем, а себе приготовь новые». В ответ на мои плохие родительские советы девочка склонила голову, а потом уверенно кивнула. «Он это заслужил!» И Дейзи выбежала в коридор. «И пусть кто-нибудь выбросит пустую коробку из-под мороженого!» — крикнула я вслед и бросила взгляд на часы. «До моей первой деловой встречи еще есть время» больше, чем требовалось на любые сборы. Но сегодня мне хотелось произвести впечатление, задать тон деловым отношениям с Кираном. Я должна выглядеть умной и опытной, а еще способной на многое и уверенной. Но самое главное — независимой и сдержанной. Я не нуждалась в Киране. Я могу выжить самостоятельно. Я делала это с тех пор, как шесть лет назад умерла моя мать и уж точно не запала на его сногсшибательную внешность, невероятное очарование, поразительную силу и мощь, и сексуальность. Я докажу Кирану, что согласилась на выгодное предложение только ради того, чтобы помочь его маме. Как я и сказала, конец истории.